Глава 24 Вот, а это у нас экспериментаторская. Что ты так на меня смотришь? Комната такая. Ну, опыты различные делаем. Услышал я голос Владика и от неожиданности дернулся. Блин, хорошо, что в этот момент не кидал в кипящую емкость ингредиенты. Затем посмотрел в сторону нарушителя спокойствия. Точнее, нарушителей. Владик шел вперед, держа на ладони большую черную паучиху с жирным пузом. Она была размером вот прямо с его ладонь, а ее волосатые ножки свисали вниз, периодически дрыгаясь. «Посмотри, а это дядя Акакий. Он самогон варит!» Продолжил экскурсию Владик, и паучиха запищала в ответ. Вампир посмотрел на меня, улыбаясь. «Говорит, прикольно! Ха-ха!» «Что это за цирк, Владик?» Я грозно посмотрел на него, и он потупил взгляд. «Я же говорил, не мешать! Даже табличку снаружи повесил!» «Так там непонятно, что не мешать!» «Мне не мешать!» – крикнул я и заметил, как паучиха занервничала. «Хозяин, нельзя кричать при беременной женщине!» Вампир с укором посмотрел на меня. «По-моему, Владик, ты заигрался», – ответил я. «Давай отсюда и побыстрей. У меня ответственный этап – добавление последнего ингредиента». «Так», – я сверился со списком. «Точно, из 53 остался только один, и он будет изюминкой». «Кутикулы долгоносика – очень, кстати, редкий ингредиент». Я отмерил ровно тринадцать штук. «Что такое? А, хочешь посмотреть поближе?» Блять, они еще здесь!» «А можно нам подойти? Брумхильда хочет глянуть на то, как варится!» «Нет!» — рявкнул я. «Ну секунду! Одну секунду!» «Владик, нет!» «Полсекунды! Ага, смотри!» И этот гад протянул ладонь с паучихой в сторону емкости. Впрочем, хватило и полсекунды, чтобы эта черная зараза выплюнула в почти готовое зелье свою паутину. А! Да вы совсем охренели!» Я рвал и метал. Зелье тут же окрасилось совсем не в тот цвет, на который я рассчитывал. В ярко-белоснежный. «Да чтоб вас...» Выпихнул Владика с его новой подружкой из помещения, да и сам на всякий случай вышел. Из кастрюли начал валить белый дым, и дышать стало невозможно. Перед этим открыл окна, чтобы вся эта дрянь вышла. «Мне кажется, я знаю, кто сегодня будет чистить емкости!» Прорычал я, гневно смотря на эту парочку пакостников. Бромхильда запищала и несколько раз дернула лапками. «Ну, и что говорит?» Вопросительно посмотрел я на вампира. «Возмущается!» Густо покраснел всегда бледный Владик. «В общем, защищает меня и немного матерится». «Идите на чердак!» крикнул я, и вампир вздохнув и произнеся. «Ну вот, а ты говоришь...» удалился с глаз моих. «Дядя а как и там такое!» Подбежал ко мне Вовка. «А, блин!» Закатил я глаза. Ну что еще?» «Там... там зима!» Дополнил своего брата Петька. «Что еще за зима?» Я вышел в прихожую, на ходу снимая рабочий халат черного цвета и кидая на спинку кресла. В углу Петрович закономерно строгал очередной стульчак, а возле него лежали уже 20 готовых. Вот он, незаменимый работник, и не вмешивается в процесс сварки самогона, по крайней мере, сейчас. Затем бросил взгляд в окно. Что это там все белое? А когда вышел на крыльцо, глазам своим не поверил. Снега навалило по колено. Я вышел и прошелся по улице, замечая на себе взгляды соседей, которые таращились из окон. Завидев белый дым, вырывающийся из моего окна, Все рассыпались по своим норкам. Удивительно, но через 50 метров снега не было. Шел дождь и было тепло. Я сделал шаг назад. Сугробы, небольшой морозец щипал за щеки и сверху падали крупные хлопья снега. Хм, вот это паучиха устроила всем смену сезона. Надо бы запомнить рецепт. Мифодий собрался с духом. После позора, который он испытал, не каждый антинекромант может подняться и действовать. Но он смог, и сейчас еще как действует. «Соберись и пригодись!» – громогласно крикнул Мефодий. «А позор смоется безоговорочной победой! В этом нет никаких сомнений! Всегда побеждал, да и сейчас будет так!» Он вот-вот проведет ритуал по накоплению силы, который проводится только во время солнечного затмения и требует определенной подготовки. Нужно сутки до ритуала не есть жирное, соленое и острое, пить вместо воды только односолодовый виски и в течение последнего часа перед ритуалом каждые 5 минут повторять слова «соберись и пригодись». Ритуал уникальный, передаваемый в его роду из поколения в поколение. А учитывая, что солнечное затмение бывает только раз в 15 лет, это заставляет ценить его еще больше. Мефодий посмотрел на время. «Соберись и пригодись!» – крикнул он уже заплетающимся языком и сделал еще один глоток виски. Затем приготовился. И когда луна затмила солнце, смачно плюнул на пол. Да, это было частью ритуала. Вот на улице потемнело... И антинекромант открыл тайник, спрятанный в погребе. Под ним находился огромный металлический ящик-накопитель магической энергии. Именно в него он будет собирать с миру по нитке. В прошлый раз это занимало около получаса. Когда его плевок засветился, он растер его по полу и произнес «Клатус, Вератус, Смекта!» А затем взял с полки бубен, разделся до гола, вышел на улицу и начал исполнять шаманские танцы. Через полчаса он взмыленный зашел в дом и обратил внимание на индикатор ящика. Но наконец-то! Тот горел зеленым, это означало, что хранилище заполнено. А теперь нужно найти предмет, который впитает всю накопленную энергию и станет артефактом. Он огляделся, прошел по комнатам. Нужно что-то удобное, транспортабельное, которое можно носить на себе. Что бы это могло быть?» Когда он устал и плюхнулся в кресло, рука привычно потянулась к бутылке виски. Промочив горло, крякнул, а затем посмотрел вниз. «Точно! Как же он сразу не догадался об этом!» Я отдыхал, утопая в большом уютном кресле после тяжелой трудовой смены. Сварить партию боевого самогона – не такое уж простое дело. Особенно, если бы кто-то не помешал сегодня, было бы намного легче. Владик сначала обиделся на то, что я так веду себя в присутствии Брумхильды. Но когда я пригрозил, что отправлю его обратно в могилу, тут же оживился и пошел мыть емкости. А чуть позже я вновь запустил цикл. На этот раз все сделав правильно. Получилось более 40 больших двухлитровых бутылей. И это не могло не радовать. «Босс, к вам пришли!» Достаточно тише, чем в прошлый раз, информировал почтовый ящик. «Красивая блондинка с аппетитными сись!» Опять настройки сбились. Вот же стерлить горбатая! «Отставить описание!» Крикнул я в ответ, повернувшись в кресле. «Сейчас! Иду!» Лиза пришла. «Интересно, соскучилась по мне или по какому-то делу?» Я открыл дверь и встретился с тревожным взглядом безумно красивых голубых глаз. «Заходи!» – пригласил я ее в дом. «Все в порядке?» – спросила она. «Ты не читал сегодняшние газеты? Везде на первых полосах о том, как армия инквизиторов готовится напасть на некроманта Акакия». «Да!» – ухмыльнулся я. «Внезапность! Это прям их конек!» «В общем, я переживаю и решила навестить тебя!» «Все хорошо. Я живой и невредимый. Кстати, от стресса могу сделать Гринтвейн. Как раз и погодка подходящая», — предложил я. «Да, кстати, а как это у тебя получилось?» Лиза была крайне удивлена и даже восхищена. В самогон попал не тот ингредиент. Пожал я плечами. Вот и получилась зима. Ничего особенного. «Так это же... Это же так красиво! Ха-ха-ха!» «Да давай, Глинтвейн!» – махнула она рукой. Уже через 20 минут в доме запахло корицей, гвоздикой и другими специями. Сразу стало уютней. После второй кружки Лиза раскраснелась и расслабилась. А Пук категорично посмотрел на эффект и захотел тоже попробовать. Я налил ему половину бокала. «Шеф, давай больше!» – крикнул Пук. «Краёв не видишь! Хар-хар!» «Ты попробуй сначала!» Пук отхлебнул, а затем сморщил свою мордочку. «На мокрицах, что ли, готовил?» Лиза как раз в этот момент пила напиток и прыснула, округлив глаза. «Какие мокрицы, Пук?» Я засмеялся. «Не пугай Лизу!» «А ну-ка, сейчас еще разок!» Скунт с видом опытного дегустатора поболтал Глинтвейн в бокале, посмотрел на свет, затем сделал небольшой глоток, почавкал. «Ну точно!» Макрицы! Это, наверное, все из-за того, что после смерти у тебя изменились рецепторы. Пояснил я и сказал Лизе. Пей, не бойся. Нет там никаких макриц. И ты, Пук, расслабься. Ага? Начал нервничать Скунс. Расслабишься тут. Я, между прочим, ненавижу макриц. Налей лучше вискарик. Он хоть и отдает кровью, но пить можно? После того, как я передал скунцу кружку с напитком янтарного цвета, он жахнул ее, закурил и начал танцевать перед нами в присядку. Лиза тут же звонко засмеялась и захлопала в ладоши. После исполнения необязательной программы Пука она предложила. — А давай на улицу выйдем. Украсим елку, что во дворе стоит. Устроим Новый год. — Ага. Скажи, что еще снеговика слепим, — ответил Пук. «Точно!» – подскочила в кресле Лиза. «А почему бы и нет?» – улыбнулся я. «Пук, собирай нашу гвардию и выходим дружно во двор. А еще Владику скажи, пусть пороется на чердаке. Там вроде я видел коробку с игрушками». Мало того, что Владик спустил с чердака нужную нам коробку, так еще и новогодние костюмы нашел. Ну, значит, сами напросились. Уже через полчаса на елке сверкали разноцветные шары. А вокруг нее водили хоровод «Я», «Лиза», «Бушкетер Вовка», «Фокусник Петька», «Лягушонок Пук», «Зайчик Владик» и «Снежинка Петрович». А затем мы начали играть в снежки. И Владик на пятой минуте решил взять перерыв, после того, как десять раз получил снарядом по голове, восемь из которых были лично от Петровича. После этого мы дружно начали катать снежные шары для снеговика. Радости у мальцов не было предела. На тех же радостях закатали в один из комов пука, который никого не трогал, тихо-мирно покуривая в сторонке. Лиза спохватилась, увидев дергающийся в снежном коме пушистый хвост. «Аккуратней надо быть, пацаны!» – огрызнулся Скунс, когда Вовка вытащил его из кома. «А то я могу в ответ и газком шмальнуть!» «Пук, да успокойся!» – заступился я за мальчишек. Ребята в следующий раз будут внимательней. На что Скунс кивнул, но какое-то время еще злобно поглядывал на пацанов. А когда уже собрали снеговика, Лиза густо покраснела, и я поспешил исправить ситуацию. Так, а ну-ка, кто это морковку в нижний ком влепил? Немедленно переставить на верхний. Уж до какого дотянулся! буркнул Пук и вытащил морковку, кинув ее Владику. Наставь! Паучий ухажер. Вампир насопился и украсил снеговика последней деталью Уж как его не называли: и кровопийцей, и грозой Пенсильвании, и смертельным ужасным кошмаром. Но вот чтобы паучим ухажером. Все это он высказывал пуку, на что тот улыбнулся. Хорошо! Буду звать тебя смертельно ужасный паучий ухажер! После этого Владик перехотел разговаривать со скунцем. Мало ли, еще на какое-нибудь острое словцо напросишься. Ну что, все гештальды новогодние были закрыты, и мы с чистой совестью пошли в дом. И стоило нам переступить порог, как снег тут же растаял. Я посмотрел на время. Четыре часа. Ну что ж, неплохо. Лиза поблагодарила за отлично проведенное время и засобиралась домой. Она уже была у порога, как почтовый ящик ожил. К вам пришли какие-то придурки, а затем добавил, вооруженные придурки. Вот же письки тараканьи, в сердцах воскликнула Лиза, а потом прикрыла рот ладонью. Ой, это я сказала? Да, именно они, именно тараканьи, ухмыльнулся я. Хорошее сравнение. И что же ты теперь будешь делать? Хм, сейчас придумаем. Ответил я. Пук, сбегай через дымовую трубу, осмотри территорию. Есть, шеф! Козырнул сконц, вытянувшись в струнку и прыгнул в камин. А затем мы услышали его голос. Ёкарный броненосец! Да там вся улица в инквизиторах! Кишит все этими письками тараканями! Ответил Пук и повернул мордочку к Лизе. Спасибо за подсказку! Теперь я все время так называть буду! Я задумчиво почесал подбородок, походил из угла в угол. Так что ты делать-то будешь? А какие? Я прям боюсь. Лиза еще тревожнее посмотрела на меня. Ну что, Петрович? Положил я руку на плечи у мертвею, которая как нельзя, кстати, оказалась рядом. Что делать будем, а? А похмелиться бы! промычал бомж. Правильно! воскликнул я обращаясь затем к Лизе. «Вот видишь, какой он у нас сообразительный! Сходу раскрыл мой хитрый план!» «Даша похмелится бомжу?» С сомнением посмотрела на меня Лиза. «И все?» «Ага!» — кивнул я. «Именно! И все!» «А дальше... Ого-го!» «В общем, усаживайся поудобнее!» Я повернул кресло в сторону большого окна, смотрящего во двор. Отодвинул штору. «Вот, кинозал, первые ряды. Скоро начнется хит сезона. Петрович, за мной!» Я налил в кружку боевой самогон, и над поверхностью напитка заплясали фиолетовые искры. Петрович выпил до дна, а затем выхватил у меня двухлитровую бутыль и опустошил ее за один присест. «Только без отрыжки!» Поднял я указательный палец вверх. «С нами дама!» — Да пусть, если хочет, — засмеялась Лиза. Она не смогла усидеть на месте, когда я сказал, что пошел набухивать Петровича. — Мне даже как-то забавно. — Не забавно будет, если его отрыжка половину моей лаборатории разнесет, — возразил я. — Лучше чуть попозже. Буль — Буль-буль, — кивнул Петрович и посинел. — Еще хочешь? — спросил я его. — Опохмел, — кивнула умертвия. «Вот же неугомонный!» – хрюкнул от смеха пук на моем плече. «Интересно даже, что дальше будет!» Я подал Петровичу вторую бутыль, и ее постигла участь первой. Затем в ход пошла третья бутыль, четвертая, пятая. «Я лучше отойду», – сказала Лиза, испуганно косясь на бомжа, в котором булькало 10 литров убойного боевого самогона. Пойду лучше вон в театр на первый ряд. И быстро испарилась. Но из дома уйти так и не успела. Владик эвакуировал Брумхильду и что-то ей нежно приговаривая переместился в темный угол гостиной, чтобы он, как выразился, у беременной женщины не случился выкидыш. Ох уж этот Владик. Даже обычно спокойный к таким делам пук, наблюдая, как Петрович выпивает десятую бутыль, Сказал, что нужно срочно отправиться на крышу на доразведку. Остались я и Петрович, в котором было уже 20 литров боевого самогона. И ничего не происходит. Вдруг во дворе раздался страшный грохот, и в прихожей завизжала Лиза. Я подбежал к окну. Инквизиторы осмелели, подойдя вплотную к моему дому. И один из самых жутко смелых или глупых... Кинул огненный шар, который не долетел и взорвался во дворе, оставив после себя большую дымящуюся воронку. Ах, вы шуроды! Еще газон мне портите! Ну ладно! Пока я жду реакции от Петровича, нужно воспользоваться тем самым артефактом с болота, который меняет действия заклинаний. Я убежал к себе в спальню и вернулся с камнем, накрытым тряпкой. Затем вышел на улицу, открывая его. Главное, на него не смотреть. И вдруг стало темно. Я поднял голову и увидел солнечное затмение. Для нас, некромантов, это знак. Значит, все будет отлично. Вдруг впереди себя я заметил прыщавого инквизитора. Он от неожиданности вначале растерялся, но потом засопел, нахмурил брови, и по жестам я понял, что он хочет бросить в меня огненную глыбу. Но ну вот камень-артефакт засветился, и... Клац! У него в руках появился большой леденец в форме петушка. Такое лезать, не перелезать, С него ростом. И, конечно, петушок победил, упав на инквизитора. Я положил камень под куст, чтобы никто его не смог увидеть. Повернулся спиной. И тут услышал хлопок конфетти и возмущенные крики. Затем веселую музыку какого-то ансамбля. Следом плеск волны. Обернувшись, я расхохотался. Один уходил мокрый, видимо, на него обрушилась морская волна. Перед вторым уже третья хлопушка бахнула. А он ведь хотел прямо сейчас меня накрыть пламенным взрывом. Третий недоуменно смотрел на какой-то большой ящик, из которого раздавалась задорная бразильская музыка. А вот и четвертый. Решил, что он самый умный. Пытался накинуть сеть на артефакт и украсть у меня его. И как увидел собака? Я же его спрятал. Но вместо этого вызвал секс-машину на гусеничном ходу. Робот явно хотел познакомиться и катался за ним по дороге, а инквизитор в панике убегал от него. Весело им, в общем. Но потом я увидел, как камень потускнел. Что с ним происходит? И тут ко мне прилетело воспоминание из прошлой жизни. Я еще молодой. Учитель стоит у доски и рассказывает, что артефакты метаморфы при большой нагрузке разряжаются. И нужно их закрывать, чтобы они вновь подзаряжались. Ну вот, видимо, и этому пришел кирдык. Правда, временно. Я забрал его, накрыв тряпкой, и зашел с ним в дом. Надо проверить Петровича. Может, уже пора выпускать зверя наружу? Хорошо, что зашел в экспериментаторскую. Петрович вылокал тридцатую бутыль и уже начинал меняться. Увеличился в полтора раза, посинел еще сильней и хотел пустить отрыжку. «Пойдем-ка, дорогой!» Я кое-как вывел раздувшегося Петровича через дверной проем к входной двери. «Мамочки!» Лиза вытаращилась на меняющееся на глазах умертвие. «Все под контролем!» Поспешил я успокоить девушку. И только Петрович кое-как пролез через дверной проем, произошла очень бурная реакция. Он увеличился раз в десять и стал похож размерами на Кинг-Конга. Его одежда разорвалась в клочья, у него появились мышцы, которые вздулись буграми, и цвет кожи стал металлическим. «Буль-буль!» – заревел гигантский бомж. «Те инквизиторы, которые начали подбираться к моему дому, остановились и с ужасом выпучились на великана». «Петрович!» – крикнул я. И монстр опустил взгляд на меня. «Вон, смотри! Все, кто в темно-серых рясах, плохие люди. Они хотят тебя закодировать!» Петрович взревел еще сильней, так что окна задрожали. А затем он побежал вперед, начиная раскидывать инквизиторов. За молниеносными движениями Петровича я кое-как различал выпускаемые фаерболы, ледяные стрелы, смерчи, шаровые молнии, вспышки света. Один чудак даже стоял с какой-то небольшой книгой и читал молитвы. А когда Петрович оказался неподалеку, начал читать громче и тем самым привлек внимание гигантского бомжа. После удара он отлетел в одну сторону, книжка в другую. А затем в Петровича посыпались различные магические снаряды, которые отскакивали от него, как горох от бетонной стены. Бомж-гигант взревел и бросился в самую гущу врагов. Я повернулся и зашагал к дому, слыша звуки избиения Инквизиции Петровичем. Щелчки используемых тотемов, взрывы чего-то мощного, крики возмущенных магов, вопли возмущенных магов, стоны поверженных магов. Я зашел в дом. «Ну что там?» — спросила испуганная Лиза. «Все хорошо», — успокоил я ее. «Петрович нагибает армию инквизиции. Ждем...» Я посмотрел на время. «Еще минуты две». Когда время истекло, решил я немного прогуляться по улицам. «Красота!» Вся проезжая часть и тротуары были усыпаны инквизиторами, словно переспелыми ягодами. Они охая отползали от маршрута Петровича. «Ведь он возвращался!» Но бомж-гигант стал уменьшаться, и к нашему дому он уже дошел обычным Петровичем, который опять жаждал опохмелиться. Рассмотрел я, что наделали эти придурки, и покачал головой. Своей магией они расфигачили прилегающие жилые кварталы. Много частично разрушенных домов, зияющими дырами в стенах. Еще больше – руин на их месте. А часть просто стерта в пыль до фундамента. Благо, все жители были вовремя эвакуированы. И что удивительно, мой старенький домишка оставался цел и невредим. Только я собрался зайти внутрь, как услышал еще один звук. Конечно, я обернулся, и мне не понравилось увиденное. — Ну что, некор, вот мы и встретились-ка! услышал я от какого-то бородатого мужика в магических наколках. От него разило страшным перегаром, а в руке он держал лакированный и сияющий, как его лысина, ботинок.